Голова вторая. К погорам вышел, когда уже собиралась вечерняя роса, а в водах неглубокой и вечно зеленой реки-званки стали играть прошлогодние утопленницы. Завидев путника, вышедшего из-за деревьев, они зашушукались, засмеялись, а те, что посмелее, подплыли к самому берегу. «Неужто у нас нынче свеженинка будет к ужину?» усмехнулась одна из них и плотоядно облизнулась, показав острые зубы иглы. Лисьяр посмотрел на нее, предложил беззлобно, «Полезай ко мне в туесок», будто отрезал и встряхнул свою корзину. Тварь внутри зашипела. Русалки отпрянули, на бледно-голубых лицах отразилось отвращение пополам с ужасом. Лисьяр удовлетворенно хмыкнул. То-то же. Небольшое селениеце окруженное излученной лесной речки Званки и запрятанное меж сосен, готовилось ко сну. В окнах горели желтоватые огни лучин, У ворот уже примостились вороватые коты, равнодушно поглядывавшие на приготовленное для русалок угощение. Кислый хлеб и пиво. Лисьяр пробормотал забытие и глубоко вздохнул, набрав полную грудь пахшего тины и мхом воздуха. Шагнул на хлипкий мосток, как в прорубь с головой окунулся. На мгновение оглох и ослеп, почувствовал всем телом плотную завесу и вот уже вынырнул из нее за воротами деревеньки. К нему бежала чара. Молоденькая Погорка, еще подросток, угловатая и нескладная. «Лисьяр пришел!» — кричала она. «Пойдем собирать соль!» «Мир дому Погора!» — отозвался Лисьяр и замедлил шаг, переводя дыхание. Переход в подземный мир Погорцев давался ему с трудом. Чара едва доходила Лисьяру до пояса. Маленькая, юркая, она смотрела на него с восторгом и безо всякой опаски. Чего не скажешь о взрослых жителях селения вышедших из своих домов, чтобы приветствовать гостя. Отец Чары, рыжий и бородатый погорец, покосился на заплечную картину путника пробормотал Барматал, легкого отдыха, однако взгляд его стал сухим и неприветливым. Что за пакость нам приволок? У грозового перевала споймал. Лисиар поставил корзину на землю, похлопал по крышке. Защита ладная, не вырвется. За воротами надо было оставить упрямился отец чары, другие погорцы закивали согласно. Лисьяр развел руки. «Так русалки утащат или откроют, тогда уж точно беды не избежать. А так под моим присмотром не забалует тварюга». Рыжий погорец покачал головой, но спорить больше не стал. Правила гостеприимства не позволяли. Кивнув дочери, скомандовал тихо. «В гостевую избу веди». Та кивнула, заторопилась, но не почувствовала, лисьяра за своей спиной замерла и обернулась. Заметила, как отец схватил гостя за рукав, склонил к себе, прошептав что-то. Она не видела взгляд гостя, его скрыла упавшая на лоб челка, но губы скривились с нисходительной улыбки. Посмотрев на отца сверху вниз, юноша кивнул и, подхватив корзину, закинул ее на правое плечо и пошел в дальний конец улицы, в гостевую избу, которой уже торопилась чара. «Мне кажется, только ты мне и рада», пробормотал, поравнявшись с девушкой. Та покачала головой, проговорила с обидой в голосе. «Неправда твоя, тебе все рады. Только зачем ты ее принес?» Она выразительно покосилась на шевелящуюся в корзине тварь. Лисьяр погладил плетеный бок. «О том сразу и не скажешь. Но я очень рад, что она в мои силки попалась, веришь?» «Верю», — Чара кивнула. «От нее смертью пахнет». «А чем еще может пахнуть от Мары Кладбищенской?» Лисьяр тихо засмеялся. Чара посмотрела на поднимавшийся над деревней лунный диск, прибавила шаг. «Помни только, в подземном мире слово твое слабеет, а значит и оковы хрупче, а у невольницы твоей, наоборот, сила в подземном мире прибавляется. И ежели она вырвется, первая жертва — твоя. Таков закон». Она посмотрела серьезно. Лисьяр кивнул, подумал уже о том же, когда шагал через переход. Покоробило только, что чара отвари из его корзины отозвалась как о невольнице, будто ровней ей. Хотел сказать о том, да напоролся на острый, как лезвие клинка взгляд девушки и осёкся. В самом деле, его ли это дело судить о подземных жителях? Слух сказал. Запомнил, не волнуйся. Скажи, батюшки, утром только месяц коснётся сосен, выходим к верховью звонки. Там поговаривают, в это полнолуние соли будет в достатке. Девушка кивнула. Деловито подбоченясь, скатилась со ступенек и побежала к дому отца. Юноша толкнул дверь и оказался внутри тесной, давно нетопленной избы. Темный мох рос по стенам ее, паутина свисала с потолка, опутывая прозрачным коконом засушенные травы, оставленные лисьером в свой прошлый визит. Он усмехнулся. Не чистили гости к погорам, даже перчатки для сбора соли лежали на том же месте на лавке. Сейчас они покрылись тонким слоем мха и выглядели забытыми и ненужными. Но это ровно до того момента, как он оживит избу. Достав из кармана огниво, он щелкнул им. В хрустальной склянке занялся солнечный свет, осветил полумрак гостевого дома, уставшее лицо путника и его непростую ношу. Оранжевый огонек выскользнул из склянки и метнулся к стене. Загорелся на ней ярко и уверенно. Мох подался в сторону, в неосвещенный еще угол дома, но был застигнут огнем и там. Растаял с шипением. Сырость и забытье, торопясь ускользнуть от солнечного света, пряталась по углам, но с тихим шелестом испарялась, едва схватившись солнцем. Проделав свою работу, волшебный огонь собрался в полукруг над столом и замер. Вот то-то! Лисер спрятал огниво в карман, поставил корзину на пол, И, расстегнув застежку, стянул с плеч плащ, бросил его на скамью. Мара внутри корзины затихла. Лисьяр понял, принюхивается, примеряется. А может, если права чара силу копит, чтобы оковы скоро бы снять? Он усмехнулся. Не для того он гнался за ней по болотам, чтобы упустить сейчас. Пересек комнату. За каменной печкой на полке стоял холщовый мешок, доверху наполненный чем-то колким и бугристым юноша снял его развязал плотно затянутый узел внутри была соль простая которую добавляют в пищу плотные кристаллы каждый размером с кулак юноши поблескивали серебром то что нужно лесер вернулся к корзине поставил ее посередине комнаты у стола как раз под полукругом света наклонившись нарисовал кристаллом соли круг вокруг корзины получилось что-то вроде колбы сверху солнечный свет внизу соль Только проделав это все, юноша позволил себе сесть на лавку и вытянуть ноги. Ступни гудели от усталости, щиколотки свело. Чуть выше, ближе к коленной чашечке, мышцы сводило судорогой. Юноша наклонился, обхватив их двумя руками, ловко размял. Стало легче. Он вздохнул, стянул с плеч капюшон и бросил его тут же на лавку. Изба качнулась, юношу потянуло вверх. Эта изба поднялась на ивовые ноги, защищая сон постояльца от непрошенных гостей. Нужно было пройти за печь, набрать в кувшин воды и умыться. Еще набрать фляги водой и высушить сухари, набравшие за дорогу влаги, поужинать. Но вместо этого Лисьер, скрестив руки на груди, прислонился затылком к стене и прикрыл глаза. Несколько глубоких вдохов, и вот он уже не чувствует усталости и голода, а мысли быстро перенесли его в прошлое, в душно натопленную и тесную избу пропитанную запахом хлеба и кислого щавеля, верескового меда и полыни. Тихий шелест, работающий на прялке матери, тонкая серебристая нить на веретене, протяжная песня. Здесь было безопасно и уютно. Так безопасно и уютно больше не было нигде. Давно забытое чувство. Женщина за прялкой неожиданно прекратила работу, песня обрывалась Повернувшись к лисьяру, Она сурово сказала «Уходи». Юноша вздрогнул, как от пощечины. В груди растеклась горячая обида, полыхнула под сердцем. И снова навалились усталость и голод. элис яр насторожился. Сквозь прикрытые веки он отчетливо почувствовал движение рядом. Но даже не это было главным. Главным было то, что в комнате царила темнота. Плотная завеса давила на глаза, ложилась на грудь душно и осязаемо словно темнота в избе стала живой. Не размыкая век, Лисиар прислушался. Прямо перед ним у стола ощущалось движение. Воздух качнулся, подхватил скрип ивовых прутьев, опасливый, несмелый. Запах гнили и сырой, поросшей мхами почвы дотянулся до носа юноши, подтвердив самые серьезные его опасения. Пленница с грозового перевала сумела совладать с солнечным светом погасила его и теперь выбирается из своей тюрьмы. Лисьер не шевелился. Ждал. Он старался дышать так же безмятежно, как и раньше, до пробуждения, не привлекать к себе внимания и позволить твари ступить на пол. Чуть приоткрыв веки, сквозь ресницы наблюдал за зеленоватыми огоньками. Это гнилушечным светом искрились зрачки кладбищенской твари. Юноша видел, как два огонька выглянули из-за борта корзины, как приподнялись над ней и качнулись в сторону. Тварь собиралась сбежать. Ее движения были плавными и осторожными. Чара оказалась снова права. В подземном мире слово молодого мага теряло силу час от часу. Что ж, у него есть кое-что покрепче, спрятанное за пазухой и в наплечных браслетах. Лисьер весь обратился вслух. Тварь, помедлив мгновение, осторожно ступила одной ногой на деревянный пол избы коротко вздохнула. В этом вздохе и радость освобождения, и злорадство, и жажда мести одновременно. Элисьяр не пошевелился. Мара сделала еще один шаг и, вдруг отчаянно, рассекая плотную завесу подземной ночи, взвыла. Под ее тощими ногами полыхнула ярко-синим, словно молнией, рассыпалась десятком искр, оседая на землистого цвета кожа и прожигая ее. Лисьер правой рукой выхватил из наплечного браслета левой руки крошечное кремниевое лезвие, а правая, в это же мгновение, склянку с солнечным светом, спрятанную за пазухой. Голубые искры, не успев осесть к ногам кладбищенской твари, отразились в полумесяце лезвия, собрались на его острие, чтобы вонзиться в тущую плоть пленницы. Та, с удивлением, уставилась на торчащий из груди наконечник, протяжно застонала. В этот момент, окончательно раскрывшись, над ее головой разлился солнечный свет, затмив непогасшие еще голубые искры от заговоренной соли, оставленной лисьяром-аптекарем на полу. Юноша резко встал, выпрямился и, подхватив ослепшую от боли Мару за шиворот, бросил назад в корзину. «Значит, наговоренная соль сильнее твоего слова». Даже сказанного в полночь в подземном мире, он прищурился. «Я запомню». Мара закатила глаза, медленно осела на дно корзины. Прикрываясь лохмотьями отжалищего света, свернулась клубком. Она была размером чуть больше обычной домашней кошки, с черными, спутанными волосами и длинными нескладными конечностями. — Ненавижу, — прошептала сквозь зубы.